Глава четвертая. Рискните. История от сердца. Стоит начать с того, чтобы поделиться частичкой себя. Открыть окно в собственный мир. Джефф Гринвальд. Есть ли что-то такое, что вы всегда хотели сделать, но считали слишком заоблачным? Моей заоблачной мечтой было вместе со своей историей попасть в сборник куриного бульона для души. Я предпринимала попытки не раз и даже продвинулась настолько далеко, что выбрала тему, села за компьютер и напечатала пару абзацев. Перечитав их, я поняла, что это ужасно. Рассказ выходил слишком скупым и напоминал пустую болтовню. Он даже отдаленно не передавал те эмоции, которыми я планировала поделиться с читателями. Я привыкла писать новости. Ясно и по делу. Нужно было ответить на пять вопросов. Кто, что, когда, где и почему. И для полноты картины добавить как. Начав работать журналистом еще в старшей школе, я знала, как брать интервью, задавать правильные вопросы, собирать информацию и писать статьи. Когда дети подросли, я устроилась корреспондентом в газету The Buffalo News и писала обо всем, начиная от заседаний городского совета до школьных совещаний. Я делала статьи о местном специалисте по слонам, необычном названии местной деревушки, ежегодном урожай клубники. Было интересно, но вряд ли эти истории вдохновляли читателей. А я хотела именно этого. Позже мне удалось найти работу по душе. Я запустила собственную службу социальной поддержки через агентство, которое обслуживало местные школьные округа. Эта работа подходила мне как нельзя лучше. Моя задача состояла в том, чтобы помогать детям делать добрые дела в своём городе. Когда утверждали бюджет школы или в местной газете появлялась история о том, как дети помогли приюту для бездомных, я чувствовала, что мои старания не пропали даром. Этим я могла заниматься бесконечно. Но всё же это был не куриный бульон для души. В уголках моего подсознания жили истории, которые могли бы удивлять, поражать и радовать читателей. Истории о реальных случаях из жизни. Грустные, глубокие, радостные и красивые. Однако это разительно отличалось от того, о чём я привыкла писать. Мне нужно было подумать о своём личном опыте, обнажить свои тревоги, страхи, сокровенные чувства. Я не знала, смогу ли написать о самом пугающем, серьёзном, и сложном предмете, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело. О себе. Наконец, я определилась с темой. Она была продиктована сердцем и чувством невосполнимой утраты. Так случилось, что я была членом клуба, в который никто никогда бы не вступил по доброй воле. Я была матерью, которая похоронила ребёнка. Он был прекрасным, жизнерадостным 14-летним мальчиком, Солнечным августовским днём его насмерть сбила машина. Энди был самым младшим из моих троих детей. В тот день его приняли в футбольную команду школы. Моя история для куриного бульона для души была посвящена ему. После того, как его сбил пьяный водитель, Энди два дня был подключён к аппаратам жизнеобеспечения. Нам предстояло принять все те мучительные решения — которые приходится принимать родителям, чьи дети умирают при таких обстоятельствах. Например, мы решили отдать органы сына на донорство. Это далось легче, чем десяток других. Например, какой гроб выбрать и что делать с его вещами. Мы почувствовали успокоение и даже радость, когда связались с человеком, который выжил, потому что ему пересадили почку Энди. Такова была моя история. Я готова была открыть кран и излить её на странице куриного бульона для души. Темой книги была сила благодарности. Она подходила для моей истории, потому что благодарность была одним из немногих светлых бликов на траурном фоне нашей утраты. Я уставилась на экран компьютера. Ещё чуть-чуть, и из глаз хлынули бы горькие слёзы. Они меня не пугали. Без слёз теперь не обходился ни один мой день. «Тот, кому пришлось потерять ребёнка, меня поймёт». Я даже не боялась обнажить свои самые жгучие страдания. Трагедия произошла 20 лет назад, и все эти годы я постоянно выступала с докладами, рассказывая о том, почему опасно водить машину в пьяном виде. Моим единственным страхом было то, что я не смогу написать так, чтобы моя история затронула сердца читателей. Дело шло очень медленно. Я нажимала на клавишу «удалить» намного чаще, чем в историях о школьниках, приготовивших пирожные для одиноких пожилых людей или о новых программах школьных советов. Это был мучительный, но удивительный процесс. В какой-то момент я перестала постоянно стирать написанное и позволила истории свободно литься и принимать форму, добавляя искренние эмоции. Когда я закончила, у меня было такое чувство, Будто я только что очнулась ото сна. Пока я читала буквы на экране, у меня перед глазами воскресли я, Энди, больница, доктор, муж и человек, которому пересадили почку. «Вот это да!» — выдохнула я. «Я думаю, так вполне сгодится». Отредактировав финальный вариант и перефразировав пару моментов, я, наконец, отправила свою историю. Я знала, что процесс работы над книгой затянется надолго, поэтому вернулась к своей обычной жизни и на время забыла об этом. До тех пор, пока в один прекрасный день мне не сообщили, что историю включат в книгу «Куриный бульон для души. Сила благодарности». Мне было приятно знать, что профессионалы в своем деле посчитали мою историю настоящей и заслуживающей того, чтобы ее включили в книгу. Теперь у меня будет нечто особенное, чем я смогу поделиться с семьей и друзьями. Но мое преодоление началось еще до того, как я начала писать и отправила файл на сайт куриного бульона для души. Я рискнула, просто сев за ноутбук и открыв перед собой чистый лист. Надеюсь, моя история поможет другим людям, переживающим горе, поверить, что даже после невосполнимой утраты жизнь продолжается. Хотя она уже никогда не будет прежней. Луан Тови цукари. Как насчет чашечки чая? За мечтами должны следовать действия. Мало просто смотреть на ступеньки. Нужно подниматься по лестнице. Ванс Хавнер. Переезды, переезды, переезды. 15 раз за 42 года семейной жизни. Мы шутили, что при каждом переезде у нас в семье случалось прибавление. Это не совсем так, но восемь моих детей родились в пяти разных городах. Мы переезжали в двенадцатый раз, когда муж согласился на работу в церкви в городке, затерявшемся в предгорьях Северной Джорджии. Я была настроена скептически. Неужели у нас снова будет ребёнок? Как-то раз в воскресенье я рассказывала своей новой подруге из церкви, Джен, о том, как недавно ходила в чайную. Она слушала с большим интересом и в конце концов предложила. «У нас здесь, в Кларксвилле, совсем нет чайных». «Почему бы не открыть нечто подобное?» «Я помолюсь об этом», — сказала я. Этим ответом я всегда выигрывала немного времени. Джен пообещала обсудить идею с мужем, а я всерьез задумалась, насколько это реально. Мне всегда нравились чайные, и я хотела открыть свой бизнес, но никогда не признавалась в этом даже самой себе. Когда мы снова увиделись, Джен сказала, что ее муж не поддержал эту затею. «Но ты все еще можешь сделать это!» — добавила она. «Интересно, каким образом?» «Я была домохозяйкой, подвозила на своей машине попутчиков, готовила детям перекусы в школу и выполняла еще сто одну обязанность. Несколько дней я не могла сомкнуть глаз, предаваясь мечтам. Как будет выглядеть моя чайная комната?» «Обязательных условий было пять. Заведение будет находиться на центральной площади». Там будут полки с интересными книгами, гостевая книга для клиентов, очень милая дамская комната и приятная расслабляющая музыка. Я представляла чайную моей мечты каждый раз, когда закрывала глаза и почти наяву ощущала аромат свежих булочек и чая в заварочных чайниках. У меня не было никакого опыта ведения бизнеса, если не считать... Растягивание семейного бюджета, чтобы прокормить кучу ртов и одеть кучу ребят. Я не знала, будет ли чайная приносить прибыль, и опасалась, что у меня ничего не выйдет. Прогулявшись по центральной площади, я проходила мимо незнакомых мне людей, которые улыбались и махали мне рукой. В маленьком городке все были доброжелательными, поэтому я спрашивала владельцев местных лавочек, будет ли чайное иметь успех в Кларксвилле. Как-то раз я зашла в магазин подарков у Джулии, где, кстати, всегда играла удивительно красивая музыка, а по соседству с ним увидела пустое помещение с табличкой на двери «Сдается в аренду». Оно отлично подошло бы для моей чайной. Нужно было просто оборудовать кухонную зону и обставить все мебелью, и мечта станет явью. И записала телефон риэлтора, чтобы выяснить условия. Позже я также договорилась о встрече с консультантом по ведению малого бизнеса, который согласился взглянуть на мой бизнес-план бесплатно. Сменив растянутые домашние штаны на юбку и жакет, я с деловым видом рассказала ему о пяти обязательных условиях. Консультант выслушал меня и начал задавать вопросы. Сколько будет стоить вилка, нож, скатерть? Сколько кружек чая вам нужно продать, чтобы получить прибыль? «Сколько стоит оборудовать кухонную зону?» Я вжалась в стул. э, -э «Я настолько детально не продумала еще, но будет здорово», промямлила я в ответ. Консультант покачал головой. Я просила Бога, чтобы он не дал мне совершить ошибку. У меня не было стартового капитала. К тому же, через несколько месяцев я собиралась ехать к дочери в Бразилию, а вскоре после этого... Должна была состояться свадьба сына. Младшие дети пойдут в школу. Через три месяца раздался телефонный звонок. «Привет, Ди», — сказал риэлтор, к которому я обращалась. «Я не знаю, что ты решила насчет чайной, но мои друзья из Германии отреставрировали историческое здание, чтобы открыть в нем кафе. Планы изменились, и они не могут управлять бизнесом. Я подумал, может быть, тебе будет интересно?» где это «На центральной площади, рядом с местом, которое мы тогда смотрели», — сказал он. «У них уже есть вилки, ножи, и скатерти. Кухня прошла проверку департамента здравоохранения. Даже вывеску они уже заказали. Я застыла, не веря своим ушам. Хочешь с ними встретиться?» «Ну...» — сказала я, выходя из ступора. «Мне как раз нужно отвезти дочь на занятия по бальным танцам в центре города. Думаю, мы могли бы встретиться». Звучало заманчиво, но у меня на руках были билеты в Бразилию и рецепт торта для свадьбы сына. Ведение бизнеса не вписывалось в мои планы, разве что только заглянуть к ним. Меня с улыбкой поприветствовала красивая немецкая пара. Они предложили кофе и кусок кремового торта с кокосом. Мы сели за покрытый скатертью стол, и хозяева рассказали мне о своей задумке и об истории этого здания, построенного в 1890 году. На сосновом полу отражался блеск люстр. Я оглядела помещение кафе в поисках пяти обязательных условий. Слева от меня была высокая деревянная полка с интересными книгами на любой вкус. Справа на столе лежала гостевая книга. Заглянув в дамскую комнату, Я увидела красивые хлопчатобумажные полотенца для рук в декоративной корзинке. К тому же помещение находилось на центральной площади. Вдруг зазвучала знакомая мелодия. Я её определённо где-то уже слышала. Когда Джулия закрыла свой магазин подарков, мы купили её звуковую систему, а в ней были эти диски, — ответил хозяин кафе. Я сидела, не произнося ни слова. Голова пухла от вопросов. «Стоит ли мне соглашаться? Или это безумие?» Вслух я сказала, «Здесь очень уютно. Когда я должна дать ответ?» «Как можно скорее. Мне нужно посоветоваться с семьей». Я пообещала дать ответ на следующей неделе, но уже знала, что не соглашусь. Через неделю я пришла на встречу и была настроена сказать «нет», но по какой-то необъяснимой причине я прихватила с собой все заметки по бизнес-плану. «Сколько денег понадобится, чтобы открыться?» «Наверняка этот ответ разобьет мою мечту». «Пару месяцев мы не будем брать с вас арендную плату, чтобы дать время на раскрутку», — сказал хозяин. «Моя мечта воскресла». Потом он добавил. «Мы хотим, чтобы вы открылись через четыре недели». Я хотела сказать «нет», но согласилась встретиться снова и дать окончательный ответ. «Если я хотела открыть свое дело», то сейчас было самое время. 12 мая у меня всё-таки появился ещё один ребёнок. Кафе «Чайное» и магазин подарков «Бэрон Йорк». Заведение работало в течение семи лет на центральной площади города Кларксвилл, Джорджия, принимая гостей со всего мира. Я проводила там свадьбы и дни рождения для маленьких принцесс. Я обучала желающих правилам столового этикета и чайных церемоний. Это место — Было тихой гаванью, где мужчины и женщины отдыхали душой и набирались сил. Потом мы переехали в тринадцатый раз. Мой муж устроился на новую работу в Северной Каролине. Бэрон-Йорк закрылся. По просьбе клиентов я опубликовала книгу рецептов. Так на свет появилась «Ложка и щепотка. Рецепты и истории из Бэрон-Йорк». Ди Ирби «Мокрое свидание». В жизни ничто так не пленит и не притягивает, как возможность меняться и позволять себе каждый день быть разной. Талия. Несколько месяцев назад я познакомилась в командировке в Майами с симпатичным доктором. Мы сразу друг другу понравились, и он предложил тропическое свидание на открытом воздухе. Я низкорослая, пухленькая рыжая девушка, для которой поход по магазинам уценённых товаров — это уже физическая нагрузка. Если я чувствую в себе прилив сил, то могу припарковаться подальше от входа. Тебя засосала рутина. Нужно соглашаться на тропическое приключение. «Добро пожаловать в Майами, детка», — сказала моя сестра, когда я попросила у неё совета. «А что, если сходить в тропического цыплёнка на ужин?» «Мы могли бы посидеть во внутреннем дворике с тарелкой тостонов», — не сдавалась я. Примечание. Тостоны, зажаренные платаны — популярное латиноамериканское блюдо. «Там будет очень жарко, чем тебе не тропики?» Не обратив ни малейшего внимания на мои слова, сестра продолжила. «Сходите в поход, поиграйте в пляжный волейбол, прогуляйтесь по лесу или покатайтесь на каяках». «Это то, что нужно. Мой коллега недавно сплавлялся на каяке в полнолуние и сказал, что это очень романтично. Я могу всё разознать сказала она и схватилась за телефон. «Но «Ну, прогулки на свежем воздухе, вода, занятия спортом, комары, аллигаторы. Нет уж, ни за что», — с полной уверенностью заявила я. На следующий день мы с сестрой бродили по огромному торговому центру в поисках спортивной одежды. которая создаст впечатление, что на каяках я сплавляюсь постоянно. А еще мне не помешали бы симпатичные непромокаемые ботинки. Интересно, а такие вообще бывают? Я заехала за доктором Джеком в отель. На мне была черная спортивная кофта из эластичного материала и шорты цвета клюквы. Что касается обуви, я выбрала пару туфель Мэри Джейн, которую мы с сестрой нашли в магазине Крокс. 50 долларов за туфли из ПВХ. «Надеюсь, этот парень превзойдет все мои ожидания», — подумала я. Джек оказался обаятельным. Мы замечательно провели время, пока ехали к заливу. Разговор лился непринужденно. В парке Олета-Ривер мы припарковались рядом с залитым лунным светом домиком, где хранились каяки. Я положила ключи от машины, помаду и iPhone в герметичный пакет, которую брала в пластиковую сумку. Разумеется, мне нужна помада. Это же свидание, в конце концов. Мы взяли весла и спасательные жилеты. Изучили спасательное оборудование. Инструктор показал, как садиться и вылезать из каяка, и как правильно грести. По его словам, чем ты выше, тем больше шансов опрокинуть каяк. Джек был под два метра ростом. Мне стало не по себе. Мы медленно проплывали мимо мангровых лесов по направлению к заливу Бискейн, обходя около пятидесяти других каяков, которые то и дело сталкивались друг с другом. Стоило только кому-то слегка задеть нашу лодку, как мое сердце выпрыгивало из груди. Казалось, что оранжевые весла пролетают всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Может быть, под водой нас подстерегали аллигаторы. Выйдя в открытый океан, Мы перестали сталкиваться друг с другом. Я больше не держалась за весло мёртвой хваткой и впервые посмотрела по сторонам. От вида луны у меня перехватило дыхание. Её отражение в воде навеяло воспоминания об испанском стихотворении, которое я слышала в школе. Тёплый лёгкий ветер играл моими рыжими кудрями. Виднелись огни высоких домов, которые сверкали, как далёкие звёзды. Приятный молодой человек — сидел в жёлтом каяке рядом со мной. Повсюду были инструкторы, которые наблюдали за нашей группой. Я перестала беспокоиться, что мы перевернёмся, станем вкусным ужином для крокодилов или мне случайно прилетит веслом в лицо. Я была счастлива, делала что-то непривычное и наслаждалась каждой минутой. Мы приплыли на пляж, где был разведён костёр. Джек помог мне выбраться из каяка, улыбнулся, И поцеловал. Я почувствовала себя золушкой в очаровательных, хоть и пластиковых, туфельках. Сидя на влажном песке, мы с Джеком целовались, наслаждались вином, ели зефир и слушали, как инструктор играет на гитаре, поёт «Маргарита Виль и кореглазую девчонку. А с неба светила полная луна. Мы пробыли там до самого конца экскурсии. К тому времени число каяков заметно поредело. Кто-то взял наш, поэтому мы выбрали другой из оставшихся. Новый спасательный жилет оказался мне мал. Я кое-как умудрилась застегнуть его на талии, но на груди не стоило даже пытаться. Да и зачем мне вообще сдался этот жилет? Я уж точно не собиралась плавать. Когда я уже не сомневалась, что путешествие завершится благополучно, Джек решил пошутить и раскачал каяк. Я завизжала и упала с лодки. Оказавшись в воде с головой, я запаниковала. Под водой было темно, грязно и полно водорослей. На секунду я вынырнула на поверхность, но потом снова ушла под воду. От маленького спасательного жилета не было никакого толка. «Ты как там?» — кричал Джек. «Можешь подплыть ближе?» — кричали инструкторы с другого каяка. Мне удалось взять контроль над ситуацией, и я поплыла к каякам и схватилась за чье-то весло. «Хватайся за край лодки, я помогу тебе забраться!» Услышала я голос Джека, и тут меня прорвало. «Я больше не полезу в эту штуку! Жалею, что вообще согласилась! Я даже спортом никогда не занималась! Не стоило и начинать! У меня новые туфли, которые я, кажется, сейчас потеряю! Я купила их вчера вместе с этим костюмом, чтобы выглядеть мило и спортивно! Вот сестра посмеется, если туфли все-таки с меня соскользнут!» Инструктор рядом с Джеком рассмеялась. Она была абсолютно спокойна. «Что с ней не так? Она что, не видит, что я только что превратила первое свидание в последнее? Хватайся за край своей лодки, и я подниму тебя за верхнюю пряжку жилета. Через пару минут ты будешь уже у меня в каяке». Она взялась за верхнюю пряжку и обхватила мою грудь. «Да у тебя же жилет маленький!» — удивилась инструктор. Колыбельный тон и полнейшее спокойствие вдруг испарились. «Я уже никогда не выберусь из залива Бискейн. Нужно договориться, чтобы почту доставляли сюда и позвонить человеку, который приглядывает за моими питомцами». В панике я принялась объяснять инструктору. «Кто-то забрал наш каяк и спасательные жилеты. Нам пришлось взять то, что осталось. Этот жилет, наверное, принадлежит девушке, которая ничего не ест и у которой нет груди». «Я не смогла его застегнуть, потому что я-то люблю пончики!» К ней вернулось прежнее спокойствие. «Не переживай, давай сделаем вот что. Подтягивайся, пока я и твой друг будем держать каяк в равновесии. Когда ты выберешься из воды наполовину, я ухвачусь за нижнюю часть жилета и вытащу тебя». Я напряглась сильнее, чем невероятный Халк, но Джек, очевидно, был железным человеком, потому что усмехнулся и спокойно сказал... «Я подниму тебя». Он кряхтел над моим левым ухом, пытаясь вытащить меня из воды. Я сгорала от смущения. Одна его рука была на моей ягодице, а другая вообще неизвестно где. Когда дело двинулось с мёртвой точки, инструктор сказала мне быстро забросить правую ногу на каяк и попытаться подняться. Это было нелегко и выглядело не так уж и мило. Теперь я кряхтела вместе с Джеком. «Сработало!» После мычаний и толканий я села на переднюю часть каяка, развесив ноги в разные стороны. «Я, выбравшийся на берег, кит в клюквенных шортах», — подумала я. Всё закончилось. Я была в безопасности и могла дышать. «Тебе придётся отцепиться от каяка и сесть на своё место». «О нет, это ещё не конец». «Почему я не могу и дальше обнимать каяк? Я так его люблю!» пропещала я, как Микки Маус. После долгих уговоров Джека и инструктора я всё же рассталась со своей новой любовью. Казалось, от моих движений содрогается вся земля, но, наконец, я снова сидела в каяке. Джек изящно упорхнул на своё место, словно взмахнувшая крылышками бабочка. Мы медленно начали плыть обратно. «Знаешь, Джек, если ты хотел потрогать меня, мог бы просто попросить». Мы посмеялись. Я расслабилась. Между нами троими завязалась непринуждённая беседа. Оказавшись на суше, я поблагодарила нашего инструктора, и мы с Джеком пошли к машине. С нас капала вода, мы держались за руки, смеялись и слушали, как скрипит наша обувь. В жизни люди держатся подальше от всего, что может плохо закончиться, рисуя у себя в голове ужасные сценарии. Иногда так и нужно. То, чего мы больше всего боимся, происходит на самом деле. Мы рискуем и падаем с каяка в воду посреди ночи. Разве это не прекрасно? Марта А. Опенгеймер Вьетнам. Я не боюсь завтрашнего дня, ибо я видел вчерашний день и люблю день сегодняшний. Уильям Ален Уайт. Я никогда не был крутым парнем. Вся моя жизнь — это 12 лет государственной школы, 4 года учебы на инженера в университете и год работы в офисе Калифорнийской авиационной компании. Три плотных приема пищи в день, крыша над головой и домашний уют. Другой жизни я не знал и не думал, что когда-нибудь узнаю. Но 1950-е годы были уже позади, настали 1960-е, время радикальных перемен, разрушительных в хорошие дни и полных хаоса в плохие. Это был период, когда жизнь резко выталкивала тебя из зоны комфорта, забирая все, к чему ты привык. Работа в авиации, как в стратегически важной отрасли, давала мне отсрочку от армии. Это не могло не радовать, ведь война во Вьетнаме была в самом разгаре. Я наивно полагал, что молодые люди моего возраста вынуждены были идти в армию только потому, что им не повезло обзавестись университетским дипломом. Однако я быстро понял, что моя работа, хотя и важная, не была жизненно необходима правительству США, хотя отсрочку мне дали именно по этой причине. Может быть, всему виной были телевизионные репортажи, в которых во всех красках показывались ужасы войны, а может, угрызения совести. Но я вдруг решил, что отсрочка мне не положена. Я ее не заслужил и не заработал. Через несколько недель я оказался в лагере новобранцев корпуса морской пехоты США. Это стало моим первым шагом на пути во Вьетнам. Перемены были разительными. Раньше я работал с людьми, которые обращались со мной вежливо и спокойно, а теперь должен был беспрекословно выполнять приказы командиров, которые обладали чувствительностью раненого носорога. Если во мне и оставалось что-то от жизни на гражданке, то все испарилось в первую же тренировку ночью, когда я познакомился с инструкторами по строевой подготовке. «Каждый из вас получит от меня свободный удар. Если сможете сбить меня с ног, уже завтра вас с почестями проводят из лагеря!» — прокричал сержант Уинборн в 3.30 утра в первый день. Смельчаков не нашлось. «Вы узнаете, что способны сделать больше, чем когда-либо себе представляли. Мы вам это покажем!» угрожающе прокричал нам сержант Дэвис на следующий день. И был прав. Довольно быстро лагерь новобранцев, боевая подготовка пехоты, подготовка войск к боевым действиям в условиях джунглей остались позади. В апреле 1969 года я сошел с борта самолета Boeing 707 на гигантской авиабазе США в Донанге. У каждого человека в жизни наступает момент истины, определяющий судьбу. Для меня таким оказался первый день во Вьетнаме. Получив экипировку, которая должна была прослужить мне до конца призыва, я отправился в арсенал батальона. Капрал положил винтовку М-16 и несколько пустых магазинов на стойку и затем ушел в смежную комнату. Он вернулся и небрежно бросил около 150 комплектов боевых патронов рядом с винтовкой. Горячий пот, которым я покрылся от адской жары, был ерундой по сравнению с ужасным чувством в животе, слабостью в коленях и холодной испариной, которые мною овладели. Я был, мягко говоря, не в своей тарелке, а вернуться обратно смог бы еще не скоро. Южная Калифорния и Вьетнам — словно две разные планеты. Ежедневная 40-градусная жара, удушающая влажность, ядовитые змеи, ползающие прямо под ногами, присосавшиеся к ноге пиявки, которых приходится прижигать сигареты. Коллеги в авиационной компании не стали бы терпеть меня, если бы я не мылся месяц и носил одну и ту же одежду целых три месяца. А здесь, во Вьетнаме, Это было привычным делом, по-другому нельзя. Как-то ночью я висел на ветке дерева над обрывом реки, мучительно ожидая прибытия поисково-спасательного вертолета. Над головой свистели пули, пронзающие деревья позади меня, пролетающие снаряды гудели, словно мчащийся по небу товарный поезд. Повсюду слышалось ужасающее «бах, бах, бах», которое издавали взрывающиеся боеголовки. Вьетнам так сильно отличался от моей прошлой жизни, что был попросту несравним с ней. Как бы плохо там ни было, силы природы никому не подвластны. Солнце каждый день вставало по утрам и садилось вечером. Дни сменяли ночи, и в конце концов я вернулся домой. К жизни, которая уже никогда не станет прежней. Я снова был в своей тарелке, а вот моя зона комфорта изменилась навсегда. Том Локхарт Неограниченные возможности. Как только мы признаем границы наших возможностей, мы можем их преодолевать. Альберт Эйнштейн. Я всегда восхищалась скайдайвингом. При мысли о прыжках с самолета у меня в глазах всегда пробегала искра. Эта идея настолько захватила меня, что когда люди спрашивали, почему я в инвалидной коляске, я шутила, потому что парашют не раскрылся. О моем желании... Почти никто не знал, кроме нескольких близких друзей. Так продолжалось до тех пор, пока возможность в прямом смысле слова не постучалась в мою дверь. Его звали Зак, и он учился в моем колледже, а параллельно на курсах подготовки десантников в армии. Как-то раз Зак зашел, чтобы одолжить туалетную бумагу, и я увидела, что он хромает. Он сказал, что неудачно приземлился. В моих глазах Пробежала та самая искра. Увидев мой интерес, Зак стал рассказывать о своих парашютистских авантюрах. Я поняла, что нашла родственную душу, поэтому поведала ему о своем жгучем желании попробовать скайдайвинг. Он не поднял меня на смех и не сказал, что я не сучушь, а наоборот, поддержал мою идею и уверил, что это безопасно. За несколько месяцев до выпускного Зак подошел ко мне на кампусе и сел рядом на скамейку. «Есть планы на выходные?» «Нет», — ответила я. «Ну а теперь есть», — сказал он с ухмылкой. Я слишком хорошо знала эту хитрую улыбку. Было очевидно, что он что-то задумал. Так и оказалось. Вместе с парой друзей Зак собирался прыгнуть с парашютом и звал меня присоединиться. Он сказал, что у инструкторов аэродрома был опыт прыжков в тандеме с людьми с ограниченными возможностями. Зак сказал, что мне не обязательно давать ответ прямо сейчас. «Ты шутишь?» — воскликнула я. «Я согласна!» «Я знал, что ты решишься», — добавил Зак, улыбнувшись. Упускать такую возможность я не собиралась, но решила не говорить об этом своей семье, потому что не хотела, чтобы меня отговаривали. Однако некоторым своим друзьям свои планы я раскрыла. Новости вроде этой разлетаются быстро. Не успела я и глазом моргнуть, Как уже полдюжины друзей и знакомых спрашивали, где находится площадка для прыжков. Они хотели посмотреть, как я буду прыгать. Когда мы с Заком добрались до аэродрома, там уже было примерно 15 моих друзей, которых я позже окрестила своим фан-клубом. Я была смущена переизбытком внимания к собственной персоне, но в душе мне это льстило. Мы пошли регистрироваться, и к нам вышли владелец аэродрома и Эрик. парень, с которым я буду прыгать. следующие 20 минут они объясняли нам, что такое прыжок в тандеме. Они прикрепят меня к Эрику с помощью страховочной системы, и мне предстояло просто наслаждаться полетом, пока инструктор будет делать всю работу. Больше мне ничего не нужно было знать. Я раскошелилась на 100 долларов и поставила подпись под своей жизнью. Когда самолет остановился на взлетной площадке, Эрик спросил, остались ли у меня еще какие-то вопросы. Я была слишком взволнована, чтобы о чем-нибудь думать в тот момент, поэтому он сказал «Хорошо, тогда пойдемте к самолету». Казалось, будто я выпала из реальности. Я даже опомниться не успела, как меня занесли в самолет и поставили на пол прямо около двери. Затем сели все остальные, заревел двигатель, и мы взлетели. Чтобы подняться на 3500 метров, нам понадобилось всего 8 минут. За это время Эрик сел сзади меня, пододвинулся ближе и прикрепил мою подвесную систему к своей. Мы были уже почти на высоте 3000 метров, пора было занимать стартовые позиции. Дверь, рядом с которой я стояла, медленно открылась, и в салон ворвался поток морозного воздуха. Звук оглушал. Когда мы с Эриком подошли к краю, У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я еще никогда не видела, чтобы небо настолько ярко отливало голубизной, и земля внизу выглядела, как красивое лоскутное одеяло. Внезапно я услышала, как Эрик кричит. «Приготовились! Один! Два! Прыгаем!» И мы вывалились из самолета. Должна признать, что сначала я ощутила приступ паники. Прыгать в пустоту — значит, идти наперекор всем природным инстинктам. Но через одну-две секунды от паники не осталось и следа, а меня переполняли совсем другие эмоции. Я не чувствовала, что падаю. Я как будто зависла над огромным мощным вентилятором. Ветер окутал всё моё тело и проникал в каждую клеточку. Я наблюдала мир с высоты птичьего полёта, ощущая себя всего лишь крохотной точкой размером не больше муравья. Неожиданно я почувствовала толчок. Парашют раскрылся, свободный полет закончился. Мы все еще были довольно высоко, и теперь нам предстояло просто спокойно скользить по небу. Я еще никогда не чувствовала себя настолько живой. Красота природы поражала, и я только тогда осознала всю грандиозность своего поступка. Всю жизнь я доказывала людям, что они напрасно считают мои возможности ограниченными, а теперь... Я доказала это самому главному своему критику — себе самой. Оказалось, что я способна достичь всего, чего захочу, несмотря на свою инвалидность, а, быть может, благодаря ей. Одно мгновение, и моё мировоззрение перевернулось. Я никогда не ходила, но в тот день я научилась летать. Эрик вернул меня к действительности, сказав, что мы скоро приземлимся, и я увидела свой ликующий фан-клуб — который бежал мне навстречу. Меня посадили в моё кресло, подошёл Зак, он нагнулся и обнял меня. «Ну как тебе?» — спросил он. Я смогла произнести только одно. «Спасибо!» Дана Карпентер «Плохая секретарша!» «Следуйте за ощущением блаженства, и Вселенная распахнет вам навстречу двери там, где раньше были одни лишь стены». Джозеф Кэмпбелл «Я сидела, сложив руки на коленях, плотно сдвинув ноги, уставившись прямо перед собой на голую стену. Гнев, кипевший внутри меня, нельзя было прочесть по моему лицу. По крайней мере, так я надеялась». Я молча молилась, чтобы зазвонил телефон или чтобы мой начальник, Джим Пирсон, поторопился и закончил уже писать отчёт, и я смогла набрать его на компьютере. Мне было скучно до скрежета зубов. Я просидела неподвижно, как статуя, битый час, дожидаясь непонятно чего и внутренне закипая. Но именно это велел мне делать мой начальник, когда не оставалось никакой срочной работы». Если я пыталась проявить какую-то инициативу, Джим обрывал меня. «Вы должны тихо сидеть за своим столом, как подобает леди, или ищите себе другую работу». Он так часто грозился уволить меня, что в конце дня, когда этого не происходило, я уже испытывала разочарование. Никогда в жизни я не хотела быть секретарем или работать на такого омерзительного человека. Но, сколько себя помню, меня всячески толкали и подпихивали к этой роли, вынуждая брать все секретарские курсы, которые преподавали в школе. Моя мать, секретарь-юриста, обожала свою работу. Она всегда говорила, «Нет ничего плохого в том, чтобы быть секретарем. Это уважаемая профессия». «Я знаю, мама», — отвечала я. «Просто не этим хочу заниматься. Я хочу быть музыкантом. Однако мое увлечение музыкой никто не поддерживал. И в итоге я сдалась». Прямо перед своим девятнадцатым днём рождения получила секретарскую работу в крупной корпорации в Нью-Йорке. Обеспечивать себя, конечно, приятно, но я не была счастлива. Моя работа была монотонной и неинтересной. Чтобы приглушить скуку, я часто меняла места работы, что позволяло мне усвоить многие новые навыки и оттачивать старые. В одной компании я работала в финансовом отделе на первом в моей жизни персональном компьютере IBM. Через несколько месяцев после того, как я туда устроилась, в компании прошли массовые увольнения, и я приняла на себя обязанности финансового аналитика. Менеджер, единственный человек из старой гвардии, не считая меня, учил меня работать на компьютере. Это меня так увлекло, что когда компьютер сломался, я, не дожидаясь мастера, вскрыла его, надеясь разобраться, как он устроен. Мне каким-то образом удалось починить его и снова собрать. Это был рискованный шаг, но оно того стоило. Когда начальник отказался официально назначить меня на должность и платить зарплату финансового аналитика, я решила уйти из той компании, добавив в свое резюме навык работы на компьютере. Его-то и оценил мой нынешний босс Джим Пирсон, взяв меня личным секретарем финансовый отдел химической корпорации в Коннектикуте. Но с первого же дня я от души возненавидела свою работу, от Джима Пирсона и того пуща Он был снисходительно высокомерен и с огромным удовольствием оскорблял меня. Я чувствовала, что он не считает меня за человека. С его возмутительным поведением, которым он славился на всю компанию, мирились все, потому что Джим был незаменим. Я — нет. Работа над Джима валила меня с ног, буквально. За полгода... я успела израсходовать все свои предусмотренные договором больничные за целый год. Мой врач советовал мне бросить эту работу. Но из-за того, что я каждый день работала допоздна, мне трудно было договариваться о собеседованиях. Джима вполне устраивал мой уровень знаний компьютера, он не хотел, чтобы я совершенствовала их, и запрещал мне посещать курсы, которые проводила компания для сотрудников. Перед тем, как выйти из-за стола, я должна была спрашивать его разрешение. Он требовал, чтобы я сообщала ему о своем местонахождении поминутно. Хотя мне не нравилось сидеть, как подобает леди, и пялиться на голую стену, когда не было срочной работы, я делала это без единого слова жалобы. Но когда он потребовал, чтобы я обращалась к нему каждый раз, добавляя сэр мне захотелось чем-нибудь в него швырнуть. Однажды у меня сломалась машина прямо на парковке, Ее отогнали в местную мастерскую, которая закрывалась тогда же, когда заканчивался мой рабочий день. открывалась в восемь утра. И, прекрасно зная это, Джим все равно отказался позволить мне уйти на пять минут раньше, чтобы забрать машину. А иным способом добраться от работы до моего дома было невозможно. Мне пришлось бы ночевать на работе. Все попытки достучаться до разума Джима были тщетны. Он отрезал. Вам запрещается уходить из этого кабинета, иначе как на обеденный перерыв или по окончании рабочего дня. Тратьте на свою машину свое собственное время, а не мое». Это была последняя капля, после которой чаша переполнилась. Я пошла в отдел кадров, подала жалобу и ушла из офиса. На следующее утро Джим вызвал меня к себе в кабинет. «Ваша работа здесь закончена. Решение вступает в силу немедленно». Злорадно сообщил он. Точно волна, откатывающаяся обратно в море, стресс, который так долго копился внутри меня, схлынул в один миг. «О, слава тебе, Господи!» Искренне воскликнула я. Никогда в жизни я так не радовалась увольнению. И еще больше восторг у меня вызвало то, что он понимает, в каком я восторге. Это был самый сильный момент за всю мою трудовую историю. В тот день родилась моя новая мечта — Я поклялась больше никогда не быть секретарем и решила, что стану теперь работать на себя. Я открыла мастерскую по ремонту компьютеров, а потом, когда дела пошли в гору, занялась еще и программным обеспечением. Следующие 24 года мой бизнес процветал. Стать сильной женщиной в мгновение ока невозможно, особенно если с детства тебя учили, что все, что ты можешь, — это помогать мужчине, — быть приложением к мужчине, создавать ему комфортные условия для работы, выполнять рутинные дела, чтобы у него оставалось время для больших важных решений, терпеть его плохое настроение и откровенное неуважение к тебе. С другой стороны, в этом положении ты защищён от неопределённостей, рисков, трудностей, которые непременно появляются, как только ты решаешь стать себе хозяйкой. И всё же сейчас, оглядываясь назад, я понимаю — что не отказалась бы ни от одного ухаба на том пути, который для себя выбрала. Л. М. Лаш. На Западе ожидаются осадки. «Выйдите из своей зоны комфорта. Вы можете вырасти только в том случае, если готовы чувствовать себя неловко и неудобно, когда пробуете что-то новое». Брайан Трейси Был понедельник, когда начальник нашего отдела новостей вызвал меня к себе. Вряд ли я уже успел провиниться. Недоумевая, зачем я ему понадобился, я постучал в открытую дверь кабинета и начальник жестом пригласил меня войти. «Присядь на секунду», — сказал он. Я хочу попросить тебя об одном одолжении». Он сразу перешел к делу. «Наш метеоролог, который выходил в эфир по выходным, внезапно ушел. И мне нужно, чтобы ты провел прогноз погоды в субботу и воскресенье, пока мы ищем замену. Согласен?» Я был ошарашен. «Вы уверены, что просите подходящего человека?» Недоверчиво спросил я. «Я был новостным репортером и не знал, чем кучевое облако отличается от кумквата». «Ты исправишься», — сказал начальник. «К тому же у тебя есть целая неделя на подготовку». Не могу поверить, что он сказал это на полном серьезе, но за все эти годы я понял, что с начальником лучше не спорить. К тому же он сказал, что у меня есть время подумать. Я в растерянности вернулся на рабочее место. Проработав в новостном отделе почти 14 лет, я знал, как говорить на камеру, но моих знаний о метеорологии было меньше, чем у пятиклассника. «Испарение, конденсация, осадки», — пробормотал я. «Что-то в этом роде». Я не имел ни малейшего понятия о том, как ведущие прогнозы погоды получают информацию или как появляется карта на экране у них за спиной. Как понять, о чем говорит форма облаков на спутниковых фото? Нет, — подумал я, — я не смогу это осилить ни за пять дней, ни за пять лет. В тот день у меня было запланировано интервью для репортажа, над которым я работал. Пора было зайти за фотографом и выходить. Расстрою начальника своим решением, когда вернусь. Когда я приехал обратно через пару часов, меня встретил редактор отдела информации. «Будешь вести прогноз погоды в выходные, да?» — улыбнулся он. «Что?» — вскрикнул я. «Я видел служебку. Коллега показал на доску объявлений в коридоре. Удачи!» На фирменном бланке начальника я прочел. Ник согласился провести выходной прогноз погоды, взяв на себя обязанности метеоролога до тех пор, пока мы не найдем постоянного работника. «Хочу поблагодарить его за преданность команде». Ко мне подошел Ларри, ведущий утреннего прогноза погоды. «Приходи ко мне, как закончишь работать над репортажем», — сказал он. «Я покажу тебе, что мы делаем». Всю неделю Ларри терпеливо показывала мне, как создавать компьютерные карты для прогноза погоды. «Что это за большая красная буква «Н»?» — спросил я его. «Это территория с низким давлением», — объяснил он. «Когда воздушная масса поднимается вверх, формируются облака и осадки». Я не непонимающе посмотрел на него. «Не бери в голову», — сказал Ларри, — «со временем разберешься». Ни он, ни ведущий прогноза погоды по выходным не полагались только на информацию Национального центра метеорологических исследований. Они делали свои собственные прогнозы. Но в моем случае руководство решило не рисковать. «Повторяй слово в слово то, что сказано в прогнозе Центра метеорологических исследований», — настаивал Ларри. «Без проблем», — подумал я, — «по-другому я и не смогу». Суббота настала очень быстро. Вооружившись подробными инструкциями Ларри, я весь день промучился, пытаясь получить доступ к официальному прогнозу погоды и загрузить фотографии со спутника, чтобы потом показывать их в эфире. Когда я почти закончил, он позвонил мне узнать, есть ли какие-то вопросы. На что я должен указывать на фото со спутника? Мне показал, что в трубке раздался вздох. «Из-за облаков на Западе завтра ожидается дождь», — объявил Ларри. «Просто повторю эту фразу и все». О чем говорить остальные три минуты, я понятия не имел, но молча согласился. «Удачи», — сказал Ларри и положил трубку. До этого вечера я считал себя опытным новостным репортером, авторитетно рассуждающим о политике, преступности или экономике, берущим интервью у сотен разных людей. Но в ту субботу я почувствовал себя салагой, который только что окончил колледж. Я готовился выйти в эфир на четырнадцатом крупнейшем телерынке страны и собирался сойти за эксперта в деле, в котором ничего не смыслил. Наверняка все обернется провалом. Я хотел бы сказать, что все прошло гладко, и я четко и спокойно рассказывал о прогнозе погоды, после чего все дали мне пять. На самом деле я бы все отдал, чтобы забыть этот первый раз. Все закончилось полным провалом. У меня кое-как получилось объяснить, что из-за облаков, идущих с запада, завтра ожидается дождь. Но в этом не было ничего удивительного или умного, и никто не дал мне 5, когда все закончилось. Мои друзья в итоге сказали: "Не переживай, могло быть гораздо хуже". Следующим вечером я снова выступил с прогнозом и ожидал, что в понедельник меня вызовет начальник и освободит от обязанности ведущего. Однако этого не случилось. Я вышел в эфир в следующие выходные, и потом ещё через неделю Когда Ларри ушел в отпуск, я начал замещать метеорологов по утрам, а днем вел новости. Пару раз даже вел вечерние выпуски прогноза погоды. Люди на улицах стали говорить со мной о погоде. Я с головой ушел в свою новую работу. Она стала приносить мне такое удовлетворение, которого я никогда не испытывал в новостях. Читая книги о воздушных массах и фронтах, о влиянии топографии океанов на погоду, я постепенно узнавал много удивительного о нашей атмосфере и все больше восхищался тем, какую ответственную работу выполняют метеорологи. Мой начальник так и не нашел мне постоянную замену. Да и не знаю, искал ли он вообще. Позже я через заочную форму обучения получил диплом бакалавра по специальности гидрометеоролог. На это у меня ушло три с половиной года. Но я не останавливался и начал еще и курировать обучение студентов-заочников. Я веду прогноз погоды уже 27-й год и все время говорю студентам, что не стоит бояться преград, которые появляются как гром среди ясного неба. «Жизнь заведет вас туда, куда вы и не мечтали», — говорю я им. Поэтому, когда появляется возможность, не упускайте ее. Вы увидите, что вы способны достичь намного больше, чем вам кажется. А если на снимке со спутника вы видите облака на западе, значит, завтра стоит ожидать осадков. Ник Уокер. Мы называем это приманкой. Тебе не нужна серебряная вилка, чтобы есть хорошую еду. Пол прудом. Сразу после завершения обучения я поступила на службу военно-воздушные силы США в звании лейтенанта. Меня направили в Калифорнию. Для девушки из глубинки, выросшей в сердце холмистого Техаса, Калифорния была невиданной страной солнца, пляжей и серфинга, а еще непривычной еды. Я только начала встречаться с симпатичным и обаятельным парнем, когда он пригласил меня вечером на ужин в японский ресторан. Нам предстояло есть суши. Одна из моих новых подруг увидела, как я поёжилась и спросила, что случилось. «Как я вообще смогу это съесть?» «Дома мы считаем сырую рыбу приманкой», — ответила я. «Ни один уважающий себя техасец не станет набивать свой рот наживкой для рыбы». «Любой экзотике мы предпочитаем большой кусок хорошо прожаренного стейка». но уговоры понадобилось несколько часов, но в конце концов подруга убедила меня попробовать, предположив, что мне может понравиться. «Удиви себя, соглашайся», — сказала она. В тот вечер по пути в ресторан я не находила себе места. Мне даже пришлось положить ладони на колени, чтобы унять дрожь. Лоб покрывала испарина. Распахнув дверь ресторана, я как будто попала в иной мир. Потолки украшали фрески с традиционными японскими мотивами. Кимоно женщин искрились всеми цветами радуги, а нежные цветы сакуры напоминали хлопья снега. Но больше всего меня удивило, что от насыщенного незнакомого аромата у меня заурчало в животе. Нам достался столик в самом центре суши-бара — За стеклянным прилавком были разложены все виды рыбы и морепродуктов. На обозрение были выставлены отливающий оранжевым лосось, ярко-розовые креветки, филе тунца малинового цвета и даже жемчужно-синий осьминог. Мне стало интересно. К тому же оказалось, что нам не обязательно заказывать всё сырое. Окунувшись в море незнакомых названий популярных японских блюд вроде сашими, нигири и макиролы Я поняла, что в состав некоторых из них входит крабовое мясо, креветки и даже лосось. Сделать заказ за нас двоих я доверила своему парню. И не ошиблась, мы уже 11 лет как женаты. Он выбрал набор роллов разных цветов, в котором были термически обработанные и сырые морские деликатесы. Мне достаточно было знать, что некоторые продукты в наборе побывали на сковороде или в духовке. Повар в белом халате готовил прямо у нас на глазах. Я еще никогда такого не видела. Это было как сидеть в первом ряду перед оркестром, только вместо музыкальных инструментов были ножи. Они были всех видов и форм, и длинные, и короткие, и изогнутые. Суши-мастер проводил по ним рукой, выбирая подходящий. Я завороженно смотрела, как его руки скользили с годами наработанными скоростью и грацией. Ножи скользили то в одну, то в другую сторону, чтобы создать самое уникальное блюдо, которое я когда-либо видела. Когда наш заказ был готов, каждый ролл в нём был уложен в отдельную деревянную лодочку. Я набралась смелости, чтобы попробовать кусочек, но поняла, что вилок нигде не видно, только палочки. Я залилась краской. Пришлось признаться своему парню, что я никогда в жизни не держала их в руках. Он положил палочки между моих пальцев, накрыл их своей ладонью и показал, как ими орудовать. Это было так романтично, что я весь вечер забывала, как ими пользоваться. Суши с креветками и жареным лососем вызывали доверие. Я решила начать с них. Во рту разлилась целая палитра вкусов. Сладкие нотки оттеняли пряные и солёные. Именно тогда я узнала, что этот богатый вкус называется «умами». Он также известен как пятый вкус, который выделяют наряду с солёным, сладким, кислым и горьким. Я поняла, что мне нравится у мамы. Очень. Дрожащими руками я с осторожностью взяла суши с сырым тунцом. Вкус оказался ни на что не похожим и на удивление приятным. Постепенно страх, сковавший меня в самом начале, растаял, и этот вечер стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Позже мой парень признался... что был сражён моей готовностью попробовать нечто настолько непривычное. Мы только начали встречаться, но он разглядел во мне тягу к приключениям, и его это зацепило. Следующим утром, когда я пришла на работу, моя подруга была уже на месте. Она сгорала от любопытства, ожидая от меня подробного отчёта о прошедшем свидании. Я смущённо уставилась на свои ноги. «Тебе же понравилось, да?» Она закатилась смехом. Приближалось время обеда, и она подбегнула. Как насчет того, чтобы полакомиться приманкой? Кристи Адамс Настоящий комик «Вы не можете позволить себе быть ребёнком, который вдруг передумал, стоя на вершине водной горки. Вам придётся съехать вниз». Тина Фэй Знаменитое телешоу «В поисках звезды» призывало людей со всех уголков страны показать свои таланты. Наша местная радиостанция решила устроить свой конкурс, победитель которого отправится на прослушивание на голливудское телешоу. «Нам нужны певцы», сказал диджей, музыканты, танцоры и фокусники. А еще я знаю, что у нас есть комики. Не знаю почему, но последнее слово не шло у меня из головы. Комики. Конечно, на моей памяти произошло достаточно забавных случаев. За то время, пока мой муж служил в военно-морском флоте, с нами приключалось много чего необычного. Но выйти и рассказать монолог... С какой стати я подумала, что у меня получится? Но эта мысль... продолжала вертеться у меня в голове, несмотря на воспоминания о том, как я каменела от испуга в начальной школе, когда мне предстояло читать вслух. Неделю спустя я все-таки взяла телефон и набрала номер радиостанции. Голос, поразительно похожий на мой, произнес «Я хочу записаться на конкурс в поисках звезды». «Здорово! Какой у вас талант!» — весело поинтересовался диджей. В той части мозга, которая все еще продолжала функционировать, возник тот же самый вопрос. «Да, а какой именно у меня талант?» Разумная часть мозга ответила бы. «У меня нет никакого таланта». Но я слышала, как та, другая Барбара беннет произнесла. «Я выступлю со стендапом». «Прекрасно! У нас пока нет ни одного участника комика». Мужчина узнал у меня необходимую информацию и начал рассказывать о правилах. Потом он предложил мне на выбор несколько дат, в которые состоится телешоу. Я выбрала последнюю из предложенных в надежде, что мне удастся перехитрить спятившую половину себя и помешать ей броситься в пучину безумства. Несколько недель во время обеденных перерывов я пыталась написать сценарий своего двухминутного выступления — Сбунтовавшиеся клетки моего мозга смогли придумать более-менее правдоподобную историю о том, как недавно я потеряла около 30 килограммов. Другие клетки пытались вразумить своих собратьев и по-прежнему спрашивали, как я собираюсь выступить и при этом не выпустить наружу свой обед или не упасть в обморок. Когда сценарий был в общих чертах готов, пришло время практики. У профессиональных комиков время должно быть четко выверено. К счастью, у нас была видеокамера, а мой офис был в трех километрах от дома. Каждый день я спешила домой, чтобы записать выступление на камеру, просмотреть его, пока ем суп, и снова записать себя, чтобы уложиться в эти железные временные рамки. Задумка состояла в том, чтобы перенести мое выступление из стен гостиной, где меня никто не видел, на сцену, где я должна буду рассказать монолог. моно значит один». без посторонней помощи. Музыканты и певцы обычно выступают с кем-то под аккомпанемент. Группы и танцоры выступают коллективно. Даже у фокусников есть один-два кролика, а комик один в центре сцены. Все взгляды устремлены на него. За неделю до конкурса радиостанция начала объявлять именно тех, кто будет выступать в первом шоу. На второй неделе в списке конкурсантов оказался комик, «Нам нужно пойти послушать его», — сказала я своему мужу Бобу. «Может быть, нам не стоило этого делать?» Этот парень не смешно шутил, а зрители повели себя жестоко. Они свистели и даже кидали в него кубики льда. Мало того, он продолжал выступление, просто-напросто читая шутки с листа. Ведущий мягко попытался спровадить его со сцены. «По правилам, у меня есть две полные минуты», Не унимался мистер Несмешной, очевидно, не принявший во внимание реакцию зрителей. Я бы посочувствовала этому парню, но выступил он на самом деле ужасно. «Это было жестоко», — сказала я Бобу, пока мы шли до машины после шоу. «И страшно». «Милая, даже если ты расскажешь шутку «Тук-тук, кто там», она все равно будет смешнее. Не переживай, у тебя получится». Во время своего первого выступления я, я держалась довольно уверенно. Возможно, помогло то, что мероприятие проходило в баре. Оставалось надеяться, что главные судьи подобреют к началу программы. В течение первого часа на алкоголь были скидки. Я посмотрела, как исполнили свои номера первый скрипач из симфонического оркестра. За ним оперный певец, выступавший на Бродвее. Потом на сцену вышел певец из популярной местной группы. Именно тогда меня накрыло такой сильной волной неуверенности, что я была не в силах пошевелиться. «Ты спятила!» — заорала я на себя. «Ты не обязана в этом участвовать!» Что правда, то правда. И тем не менее, я согласилась по собственной воле, и мне нужно было пойти через это испытание. Настал мой черед. Представляя группу поддержки, состоящую из друзей и родственников, которые ждут моего выхода, Я отняла руку от перил. Меня все еще скрывал занавес, но я уже поднялась по ступенькам на сцену и шаткой походкой подошла к ведущему. «Как настроение, Барбара?» Уверенно поприветствовал меня ведущий. «Отлично, спасибо!» — соврала я. «Как давно ты занимаешься стендапом?» — спросил он. Мой мозг перешел в режим комика. Я задумалась, загнула несколько пальцев и сказала. «Если считать сегодняшний вечер...» Тут я намеренно выдержала паузу. Около восьми секунд. Взрыв смеха в щепки разнес мой страх, и я поняла, что справлюсь. Барбара Беннетт Одно простое слово. Жизнь начинается на выходе из зоны комфорта. Нил дональд Уолш Я сидела на трибунах гоночной трассы Ontario Motor Speedway в Калифорнии. Моя дочь Депп только что выиграла звание королевы гонок этого года. Она попросила меня сфотографировать ее с другими гонщиками. На моем дешевом маленьком фотоаппарате получились хорошие снимки — а в гонках я абсолютно ничего не смыслила. Знала только, что эти же автомобили соревновались в престижной гонке 500 миль Индианаполиса. На трибунах я задавала вопросы своим соседям, которые наверняка разбирались лучше меня. Мне хотелось побольше узнать о гонках до их старта, поэтому я спрашивала, зачем автомобили делают такими длинными и узкими. Болельщики терпеливо объясняли мне, что такая форма обеспечивает лучшую аэродинамику. Я записывала всю информацию в блокнот, когда ко мне подошел Джим Брайант, спортивный редактор местной газеты. Депп уже успела нас познакомить. «Что это ты тут пишешь, Кей?» «Просто хочу побольше узнать о гонке, Джим». И тут он огорошил меня фразой. «Напиши статью для нашей газеты», — произнес он. «Обещаю вознаграждение». Он наверняка говорил в шутку. «Джим, я же совсем ничего в этом не понимаю». Но редактор настаивал, и в конце концов я согласилась попробовать. Джим сказал мне, какой объём слов нужно написать, и попросил передать готовый материал ему. Чёрт, что я наделала? Я согласилась написать статью о спорте, про который ничего не знаю. Мне хотелось убежать и спрятаться где-нибудь. Но я уже дала слово, поэтому теперь мне нужно было сделать работу хорошо». Тогда я даже не представляла, что одно простое слово окунет меня с головой в удивительный живой мир скоростных автогонок. Моя первая заметка рассказывала о незрячих детях, которых привели на трассу. Они не видели гоночных автомобилей, но пришли в восторг от того, что смогли услышать звук ревущих моторов, почувствовать запах бензина и ощутить вибрацию. Вторая статья была посвящена напряженному графику моей дочери — Звание королевы гонок много к чему обязывало. Потом я поняла, что мне лучше писать об автогонках именно как о спорте. Я купила диктофон. По пути к гаражам с гоночными машинами мое сердце бешено стучало в груди. Подойдя к гонщику, я выпалила. «Привет! Мне нужно написать статью о гонках для местной газеты, а я ничегошеньки в этом не смыслю». В тот день удача была на моей стороне. Гонщиком оказался Эл-Ансер-старший, победитель знаменитых 500 миль Индианаполиса. Он вошел в мое положение и в общих чертах рассказал о соревнованиях. Так получилась третья статья. «Теперь я стала спортивным журналистом». Знаний постепенно становилось больше, как и моей любви к этому виду спорта. Но не все шло гладко. Я была женщиной, которая посягнула на мужскую территорию, Поэтому часто встречала преграды на своем пути. Организаторы соревнований, а иногда и репортеры-мужчины грубо указывали мне на мое место. Но это только разжигало во мне желание добиться своего. Однажды на гонках я увидела кадр, который идеально вписался бы в мою статью, но со мной не было ни одного из фотографов газеты. Тогда я решила купить себе фотоаппарат с объективом 35 мм. Продавец в магазине показал мне, как вставлять пленку. Сначала снимки выходили размытыми, но потом у меня начало получаться лучше, и снимки стали публиковать. Так я стала еще и фото-журналистом. Хотя мне было тяжело оттачивать свои новые профессиональные навыки, с каждым месяцем я становилась все более уверенной в себе. Подняв себе планку, я позвонила в редакцию журнала о гонках и заявила о своем желании писать статьи и дополнять их собственными фотографиями. К моему удивлению, меня приняли на работу в качестве внештатного сотрудника. Затем я набрала номер местной радиостанции «КСОМ» с небольшим охватом аудитории. Не хотели бы вы купить несколько интервью с автогонщиками, чтобы транслировать их в своем эфире? Они попросили меня назначить цену. Узнав расценки радиостанции за пределами нашего города, я произвела кое-какие расчеты и отправила свои расценки к СОМ. Они приняли меня на работу. Моя задача состояла в том, чтобы при каждом заезде брать пятиминутное интервью у участников, которые первыми и последними пересекут линию финиша. Сначала мне было неловко, но гонщики помогали мне. Вскоре мои репортажи выходили в эфир на каждом соревновании. Потом, На радиостанцию «КСОМ» позвонили из Mutual Network и спросили, кто делает ваши радиорепортажи. Так я начала вести репортажи в прямом эфире прямо с гоночной трассы для Mutual Network. Когда в наш город приехали репортеры телепрограммы «Неделя скорости», которая выходила на канале ESPN, я была вне себя от радости. Теперь эти гонки будут освещаться на их канале. Так как я была новатором в своем деле, я стала соведущей утреннего ток-шоу, которое показывали в прямом эфире. Набравшись смелости, я подала заявку на вакансию от ESPN. Женщины не работают в комментаторской кабинке. Я была раздавлена. Однако они все же взяли меня на работу, предложив делать короткие телевизионные репортажи о гонках. Именно тогда я наняла свою собственную съемочную группу. Продюсеры. репортера и монтажера. Потом на всех парах нужно было мчаться в аэропорт, чтобы успеть отправить пленки самолетом в ESPN, на восток страны, к выходу в эфир. Чтобы лучше понять ощущения гонщиков за рулем, я начала посещать уроки спортивного вождения. Ездила на серийных автомобилях Национальной ассоциации гонок Носкар, на машинах для дорог общего пользования, даже на Драгстере. Профессии гонщика точно не позавидуешь. Я брала интервью таких легендарных гонщиков, как Марио Андретти, Ричард Петти, Джефф Гордон, Джон Форс, Джанет Гатри, Даника Патрик и у многих других. Некоторые команды попросили меня заняться освещением их деятельности в СМИ. И я согласилась, потому что к тому моменту уже очень хорошо разбиралась в этом спорте. Когда журналы об автогонках начали затухать, я поняла, что пришло время создавать свой собственный сайт о гонках — www.carsandcompetition.com Прошло уже 45 лет. Я снимала репортажи почти о всех соревнованиях, которые только существуют, от мотокроссов до «Формулы-1». Вела прямой радиоэфир с внедорожных соревнований «Бая-1000» в Мексике — и делала снимки из комментаторских кабинок на гонке 500 миль индианаполиса Ни одна гонка не обходилась без моего участия. Часто я пропадала на работе сутками и постоянно училась. До сих пор я каждый день узнаю что-то новое о гонках. За свою работу я получила больше сотни наград на государственном уровне и на уровне штата. Этот заезд почти длиной в полвека Начался с одного простого слова, которое я сказала Джиму Брайанту. Хорошо. Кей okay, Престо.